аппендицит. А Луся ходила в балетную школу. Тянула носок, держала спину, танцевала в ученических спектаклях. Потом вдруг в 16 лет поняла, что ей безумно скучно стоять с высоко задранной ногой, а ла-секонд, и при этом натужно улыбаться. Просто скучно. Все эти антраша, арабески, батманы и гранд-батманы удавались ей великолепно и не требовали больших усилий. Все вокруг пыхтели и потели. Алла же спокойно выполняла замысловатые па, словно просто шла пешком. Но это совершенно не приносило ей счастья. Она считала себя лишней среди этих прямостоячих девочек с зализанными волосами, высоких мальчиков-принцев, самовлюблённых с восторгом глядящих на своё собственное отражение, и злых старушек-педагогш, таких же зализанных, таких же прямоходящих, но только злых и старых. Алла долго думала, И наконец, решила уйти из школы. Это же большой театр! Ты же дарование, причитала Лидка. А Луся, а вдруг это твоя судьба? Стоять с задраной ногой? Мама, это совсем не делает меня счастливой. И ушла. Балет был не её мечтой, а Лидкиной. Эта вечная муштра и экзерсисы у зеркала изрядно ей поднадоели. И она, с нескрываемой радостью, сделала этот страшный шаг из театра. Тем более, что танцевальные навыки у неё остались, вспрями она не стремилась. Фигурка сформировалась. А что девочке ещё надо? Она радовалась, что свободного времени прибавится, а оно сейчас ей было необходимо. Во дворе её ждала первая любовь Володька Первинцев из соседней квартиры, не подвальной, а обычной. Володька был сыном писателя, сталинского лауреата В подвале им жить было бы не к лицу с таким-то званием. Он был героем двора. Совсем юнец, воевал в ополчении, получил медаль. Все с ним, даже старики, уважительно здоровались и жали ему руку. А как пришёл, сразу влюбился в вытянувшуюся и сильно похорошевшую красотку соседку. Сначала гуляли вчетвером, с Зинкой и Наташкой. Они были вроде как алкиными дуэньями. Зинка не самая первая красавица, Худасочная, востраносыя, белёсые, с мелкими чертами на невыразительном лечке, намного эффективнее Наташки выполняла охранные функции. А Лусь, нам пора уже. Ты мне обещала с уроками помочь. Зинка училась в школе рабочей молодёжи, в переулках около Востания, и Алуся занималась с ней русским и литературой. Остальные уроки Зинка делала сама. Все четверо сидели в литкиной беседке, из которой давным-давно разгребли и выкинули мусор, превратив её в летнюю комнату отдыха. По периметру приколотили узкую скамейку, а в середину поставили круглый стол, который долго маялся сначала по всем подвальным комнатам, но так и не прижился ни в одной. То слишком высоко оказывался, то неудобен, то велик, а потом уж не знаю кто, как всегда Ароша, наверное, закончил его никчемное подвальное существование и вынес на свет божий. Теперь он деловито и гордо стоял посреди увитой виноградом беседки, поблёскивал лакированными ножками и с благодарностью ловил солнечные лучики, освещающие его старые трещинки. Казалось, он стал намного торжественней и породистее, чем был раньше. Подростки любили в беседке время проводить. Со двора не видно мелкий штакитник крест-накрест, девичий виноград, плотно его охватывающий, тихо уединённо и защищённо. Родители не беспокоили. Послевоенное время было безденежным. Старшие набирали по две-три работы, чтобы прокормить семью. А как приходили, так и валились по своим подвалам без задних ног. Не до детей. Выросли уже. Сами пусть как-нибудь. «Куда вы так рано?» — забеспокоился Володька. «Хотите, за вином сбегаю?» «Останьтесь, не уходите». «Давай, Зизиш, посидим еще». Алка по щенячьей посмотрела на Зину. «Рано совсем. Чего дома-то делать?» «Наташ, ты как думаешь?» Темно? Это, во-первых, за Наташку ответила Зинка и стала загибать пальцы. Поздно, это во-вторых. А самое главное, ты мне обещала помочь с сочинением, и это в-третьих. Зин, тебе самой надо учиться писать. Ты ж не грамотная будешь. Алкаш не рабыня твоя. Чего ты её всё время заставляешь? возмутился Володька. Прекращай, Вов. Она меня не заставляет, я сама предлагаю. У нас обмен. Я ей сочинение пишу, а она мне математику делает. Улыбнулась Аллуся. «А может, в кино пойдем?» Володь, кино очень не хотелось отпускать Алку. «В кино? Ты в своем уме? Какое кино в одиннадцать вечера?» Зинка аж вскочила с места. «Все, Аллусь, пошли! В кино он на ночь с тобой захотел! Я тебе такое кино покажу, такую свинарку с пастухом!» «Ладно, мне тоже домой пора». Наташка жила совсем рядом, напротив планетария, в доме полярников в коммуналке на втором этаже. «Аллуся?» Зинка схватила Аллусю за руку и потащила из беседки. Алла чуть упиралась и улыбающимися глазами смотрела в сторону Володьки. Он этого не видел, слишком уж в беседке было темно. Литки дома почти не было. Она трудилась в театре Маяковского, потом брала работу надом из ателье и ещё шила частным заказчицам. А когда приходила, то ворковала вокруг улыбающегося принца, а Лусь ревновала. Она очень любила мать, но хотела, чтобы и её лишний раз приласкали обняли, заметили, спросили, как она справляется со своими подростковыми проблемами. Рядом, конечно, была обожаемая бабушка Поля и любимая тётя Иида, но всё равно, по общению с мамой, Алуся очень скучала. Не знала, чем привлечь её внимание. Начала курить. Вообще-то они с Наташкой начали. Сначала кашляли, кашляли в беседке или у Наташки дома, когда мамы не было, а потом понравилось, по привыкли. Наташкина мама долго зуб держала на Алу за это и запретила дочери с ней тогда общаться. Решила, что та оказывает пагубное влияние. Не пускала её даже какое-то время домой. А Луся совсем заскучала и однажды решила поэкспериментировать. Закурить при Литке и посмотреть, как она отреагирует. Ей вдруг захотелось, чтоб плитка её застукала, чтобы поговорила, ну пусть немного поругала. Объяснила, как это нехорошо, что надо беречь здоровье, что ай-яй-яй, я в твои годы и так далее. Вот однажды и подгадала. Лидка как раз возвращалась с работы, уставшая, с полными сумками платьев, которые надо было срочно перелицевать. Увидела томно затягивающейся сигаретой дочь, которая даже и не подумала ее бросить. Молча подошла и, не сказав ни слова, «Хресь со всей силы ей по щеке!» Сигаретка отлетела, щека запылала, слёзы из глаз и у одной, и у другой. Лидка молча повернулась, взяла сумки и медленно и тяжело спустилась в подземелье. Потом замолчала на неделю. Ни нет, ни да, словно глухонемая, только отворачивалась от дочкиных вопросов и тяжело вздыхала. В семье это было высшей мерой наказания. У кого-то битьё посуды, крики, скандалы, драки и понажовщина у Киреевских молчанка с роком в зависимости от состава преступления. От часа до недели, не больше. Больше никто не выдерживал. А лусина сигаретка заслуживала, по литкиному мнению, высшую меру. Вот так Алла и получила немного материнского внимания, но совсем не того, которого ей так хотелось. Хотя шла обычная будничная жизнь Элитка жила как умела, и как казалось ей правильным: и родителей приголубить, и принцев вывести куда-то в люди поулыбаться, и дочке новое платье сшить. Но ревность, чувство опасное и разрушающее, Алле казалось, что только она одна должна распоряжаться матерью. Зачем ей какое-то платье? Пусть лучше мама сидит с ней, взрослой и пятнадцатилетней дочкой, и болтает о том о сём. Воспалённые подростковые мозги мучительно продумывали планы наступления в борьбе за Литкину заботу и внимание и наконец придумали. А Лусе показалось, что план просто гениальный. Она долго обсуждала его с Зизи, которая была поначалу очень против, уж больно рискованно, но наконец Алла убедила её. Было осеннее воскресенье. Семья сидела за столом в большой комнате. В беседке становилось уже прохладно. В выходные и праздники Лидка всегда делала дрожжевые лепёшки, восхитительные подобие хлеба, жаренного в масле. Лепёшки получались румяно-бокими и пышными, они ложились стопкой на тарелку, переложенные сливочным маслом, расплавляя его и впитывая. Поля сварила куриную шейку, блюдо не совсем понятное, но выручающее, когда надо было в тяжёлые времена сытно накормить большую семью. Времена были хоть и послевоенные, но уже не такие тяжёлые в плане еды. Магазинные полки не пустовали, а на рынке также можно было купить всё что угодно. Но шейка эта делалась, видимо, по традиции. Поля долго и тщательно разделывала курицу, ласково уговаривая её расстаться с кожей. Вот давай ножку освободим. Ну, давай же, вот так легче стало. Видишь, молодец. Курица, наверное, не считала, что она молодец. Мало того, что свернули шею, оборвали перья, пропалели на керосинке, так теперь и последнего лишают кожи. Но Поля могла уговорить кого угодно. Кожу снимала так, что не оставалось ни одной царапинки. Ведь не больно же тебе, правильно? Потом её предстояло нафаршировать эту шейку, хотя она была целой тушкой, и к анатомической шее не имела никакого отношения. А Луся это блюдо не любила, хотя всегда участвовала в его приготовлении. Обычно она зашивала курицу чтобы начинка не вылезла наружу. Начинку делали из жареного на курином жире лука, сердечек с печенкой, и все это дело загущалось мукой. Потом пошли варианты. Фарш на манке и с горошком. Это хотя бы красивее выглядело. Не так серо и скучно, когда шейку нарезали для обжарки. Еще приготовили кисло-сладкое мясо с черносливом и отварили картошку. Сидели и обсуждали строительство, которое обещали вот-вот развернуть на площади Восстания. Говорят, всю Москву башнями застроят. Будем жить, как в Америке, в небоскрёбах. Деда Яков с некоторым отвращением выделил слово небоскрёбы. А чем мы хуже, та Яша, вступила в политическое обсуждение поле. Вон какую войну кровавую выиграли. Чего ж нам на высоте не жить? Сколько там этажей построить обещали? «Я слышала, что двадцать три», — с восхищением произнесла Литка. «Это ж как на самолете лететь!» «Неужели можно привыкнуть к такой верхотуре?» — с ужасом спросила Ида. «Я б никогда не отважилась». «А если б приплатили?» — с улыбкой спросила Литка. «Это смотря сколько, я буду торговаться», — сказала Ида, и все дружно засмеялись. Подземным жителям было страшно смотреть вниз, даже с третьего этажа, а тут... Целых двадцать три. Там же сплошные облака и дышать нечем. Как же там жить? Ходил тут в пятницу смотреть, сказал Яков. Огромный участок со стадион. Все огородили. Экскаваторы подогнали. Котлован уже рыть начали. Дом для авиаторов строят. А они и привыкли к высоте. Ничего не испугаются. На Садовой тоже построить обещали. Вон Бессонов Сережка говорил, он же архитектором в конторе, Так там и разговоров только что про дома эти, похожие на гигантские церкви, — сказала Литка. «Мам, у меня живот болит», — вдруг пожаловалась Алла. «Лепешек, наверное, переел или шейки. Чайку выпей горячего, и все пройдет», — посоветовала Литка. «Так вот, про Бессонова. Он же в бюро по развитию и в курсе всего, что касается центральных новостроек. Домов таких громадных будет восемь. В честь восьмисотлетия Москвы. По дому на сто лет». Вот идея странная. А? И уже будто бы камни заложили восемь штук в разных местах Москвы. Одно здание у нас тут, и ещё где-то в центре. Он не уточнял, но видно будет ото всюду. Мам, сильно болит. А Луся уже держалась за живот. Чего делать-то? Ой, пойдём, я тебе бисалола дам. Полежишь немного на животе, тепло завержу, и должно пройти, пообещала Лидка. Как болит? Ноет, режет, то ноет то режет, неопределённо ответила Алла. Посиди со мной. Чего это ты у меня вся расклеилась? забеспокоилась Лидка. Давай я тебя тёпленьким замотаю. Лидка туго затянула дочере живот длинной шерстяной шалью и уложила её на топчан все в рядом. Скоро таблетка подействует и всё пройдёт. Полежи, пригрейся. Нет, болит. Ещё больше болит, не могу терпеть. Наверное, мама всё-таки меня любит, думала Алла. Вот бы так всегда около меня сидела. «Больно, больно!» — слух ныла она. «Давай тогда врача вызывать, если сильно болит. Мам, посиди с Алусей, я позвоню в скорую!» Лидка заторопилась в коридор, оставив около дочки встревоженную бабу Полю. Поля участливо глядела на внучку, гладила ее по голове и приговаривала. «Первым ростком, светлым ческом, прошу Господа, помоги, Господи, пособи! Живот лечу, Бога прошу, золотничку, Божий помощничку! Сядь на местечку, на золотом креслечку! Тебе мать рожала, золотой ниткой подвязала, ты от этой ниточки не отрывайся, в волосином животе на месте оставайся!» «Бабуль, чего это ты вдруг такая набожная стала? Никогда не слышала, чтобы ты молитвы читала!» — удивилась Алла. «С чего ты взяла, что это молитва?» Это заговор, мать моя. С моё поживёшь, ещё не тому научишься. Я тебе расскажу, на всякий жизненный случай свой заговор и своя молитва есть. Надо только к месту применять, не лишь бы. Тогда и работать будет. В комнату вернулась Лидка. Звонок приняли, обещали скоро приехать. От Филатовской тут рукой подать. Вот-вот будут, пообещала Лидка, и тоже села на топчан рядом с мамой и дочерью. А я побегу встречать у ворот, сказала Ида. Вот бы так всегда, а то вообще никто внимания не обращает. А тут смотри-ка. Люди-то оказываются, думала Алла, не забывая хмуриться и постанывать. Скоро во двор под двойные сирены въехала карета скорой помощи. Соседи повылезали из подполов, налетели полчище старух, но не столько из любопытства, сколько из беспокойства: кому вдруг понадобился врач? Два дяденьки в белых халатах и с чемоданчиками на силках и серьёзным видом спустились вниз. "Ну, кто у нас тут больной?" Один из них остался в дверях, а другой сразу внимательно посмотрел на лежащую Аллу. "Вот, живот у дочки разболелся", сказала Лидка. "Сейчас посмотрим. Проводите меня руки помыть", попросил похожий на птицу врач. Лидка повела его по тёмному коридору в ванную. "Как у вас тут опасно, грибок везде", сказала, наглядевшись. Стены были влажные и в каплях. Книзу, почти у пола, капли и влага превращались в зеленоватую дрожащую слизь, напитавшись за свой долгий жизненный путь с потолка до пола всякими грибами, бактериями и прочей заразой. Живём вместе, сосуществуем. Не поверите, каждый день протираю, раз в неделю мою хлоркой. Ничем не вывести. Подземная жизнь, приходится договариваться, усмехнулась литка. Представляю, как разрослось бы, если б не трогала. После ремонта эта зараза снова через месяц появилась. Доктор покачал головой и пошел в комнату. Пощупал живот и заставил Алку встать и попрыгать. Снова пощупал и покачал головой. «Ну-с, придется поехать с нами в больницу», — сказал он. Подозрение на аппендицит. «Какой аппендицит? Я ж притворяюсь! У меня ж ничего не болит!» Чуть не закричала Алла, но вовремя осеклась. Этого вранья ей бы никто никогда не простил. У Полины на глазах моментально появились слёзы. Лидком, мгновенно посерев лицом, стала собирать Алусю в дорогу. Ида по привычке закрыла рот руками. Алла выглядела несчастной и перепуганной, не представляя, что её план может зайти так далеко. Она заплакала. "Ничего, сейчас отвезём тебя, там ещё врачи тебя посмотрят, и всё будет хорошо", пообещал Медбрат. Вынести Аллу из подвала на носилках не представляло никакой возможности. Поэтому сначала боком вытащили носилки, затем Лидка вывела не на шутку напуганную дочь во двор. Там уже стояла Миля, насупленная и решительная, руки в боки. Она перегородила двери кареты скорой помощи, решив для начала узнать всё из первых рук, прежде чем ребёнка отпускать с незнакомыми мужчинами, пусть даже и врачами Филатовской. А без больницы никак не обойдёмся. Спросила она у доктора, похожего на птицу. «Рискованно. Аппендицит он такой, опасный и вредный. Надо понаблюдать», — ответил врач. «Так а чего ж дома не понаблюдать? Дома и стены лечат!» Отбивала Миле Аллуся. «Вы ж тут рядом, мы позвоним, если что». Она все еще не давала врачам пройти и оттесняла их от девочки. «Так это вы с аппендицитом договариваетесь? Мы-то при чем?» Доктор снял круглые очки и посмотрел их на свет. «Он ведь как американский шпион!» притаиться себе, а потом и убьёт из-под тишка. Он ещё раз подышал на стёкла и протерев, напялил очки на длинный клюв. Этот козырь крыть было нечем. Миля покорно отступила, и аллу стали загружать в карету. С ней поехала литка. Принц, подставляя улыбку осеннему ветру, побежал в больницу своим ходом, чтобы встретить всех там в приёмном покое. Доехали быстро, минута за 3. Что там было ехать-то? Пересекли садовую без всяких правил и прямо в ворота детской больницы. Разложили Аллу на кушетке, пожали живот, помяли, проверили на какие-то мудрёные аппендицитно-зависимые рефлексы, она плачет. Решили от боли, а она от страха. Дура думает, какая же я дура. Сейчас ведь взрежут, органы лишусь по дурости, как страшно-то. В общем, повезли в операционную, оставив испуганно сидящих в коридоре родственников. Сделали операцию. Продержали в больнице с неделю и отпустили, наконец, домой. Во дворе встречали как победителя, с расспросами и поздравлениями. «Расскажи, да расскажи, как маску давали, было ли больно, чем кормили, что за хирург и много еще всяких любопытностей». Дома Алла, наконец, призналась матери, что симулировала боль, что очень Литку ревновала, что очень по ней скучала и что понимает, какая оказалась дура. Начала плакать «не остановишь». Рыдает, слёзы как у клоуна в цирке, под давлением льются в два водопада, льются и не кончаются. Лидка опешила от таких новостей, но к рыданием присоединилась. Поняла, что могла и дочь не нароком потерять. Мало ли что, наркоз, операция, кровь. Прибежала на рыдания Иды, ударилась в слёзы. Потом и Поля заплакала, узнав, что внучка пошла на такое, чтоб только на неё внимание обратили. Отарапела мелко-мелко задергала плечами, затрясла головой и громко по-еврейски запричитала. «Нет, ну какой же ты шлемазл! Ну как можно было такое придумать, идиотка? Чтобы взять из-за здорового живешь, просто так распорядиться своим здоровьем и лишиться органа. А о бабе с мамой ты подумала, мать моя? А твоя любимая тетя? А твой старый дед? А черти где шляющийся отец? А Миля с Мартой?» Ты для них родня, а то раз, азинка с Наташкой. А мне так надо весь двор перечислять, чтоб тебе стыдно стало. Там же в больнице хирурги им лишь бы отрезать. Надо не надо? Шрам какой через весь живот, словно клад искали. Конечно, аппендицита ведь не было, они там и рыли, копали, всё перелопатили. Вот загубили бы тебя, и как бы мы тут жили? Direkt mit Fifer Поля представив, какая пустая и никчёмная стала бы жизнь без такой красивой, любимой, умной, талантливой, единственной во всех отношениях девочки, покачнулась и чуть не потеряла сознание от чёрного едкого ужаса, который как ветром вдруг обдал её с ног до головы. Она схватилась за стол, И начала вдруг что-то шептать и мелко-мелко креститься, поглядывая на потолок, чтобы даже мысли такие чудовищные отвадить, чтобы в голову такое никогда больше не приходило. Потом помолившись по-своему, пусть хотя и не особо правильно, но мощно и проникновенно, сильно жестикулируя и качая головой, она доходчиво объяснила Всевышнему, что таким детям, как её Алочка, нужно пораньше вкладывать в голову мозги и не доводить до таких глупостей. И если вдруг ещё какая-нибудь опасность будет грозить её внучке, то, пожалуйста, очень тебя прошу, слышишь, Господи, сразу возьми и забери мою жизнь, чем подвергать опасности Аллусю. Прямо сразу, я не обижусь, а наоборот, буду очень тебе благодарна. Поля шептала что-то ещё и ещё, предлагая Богу варианты сделок и обсуждая Аллусино будущее. Ну вот, потом сказала. Ну вот и договорились. Спасибо тебе. А я всегда готова, так и знай. Поля улыбнулась чему-то своему и поняла, что о лосе теперь под авторитетной защитой, что сделка завершена, и всё отныне с внучкой будет хорошо. Она знала это наверняка. Видимо, договор с Господом Богом был крепким. Он прибрал Полю к себе намного позже в 1969, когда Луся была беременна уже второй дочкой, Ксенией